Жила-была волшебная рыбка. «Файл с фильмом поврежден?» Вся наша съемочная группа была в шоке. «Ты не шутишь?» — простонала Финни. «Хотя такую плохую шутку даже ты бы не придумал». «Увы, нет», — скорбно покачал головой Крис. «И что теперь делать? Отменить премьеру?» Я чувствовал себя припаршиво. «Неужели все наши старания напрасны?» Может, кому-нибудь наш фильм бы все-таки понравился? Наверняка. Я бы уж пережил, что все увидят, как я в роли Ксавиана поцеловал Эллу. Точнее, Атину. новые ну лузеры! Как вы могли такое допустить?» Элла едва не плакала. Шарри тоже, потому что чувствовала, как я расстроен. Она обняла меня. «Мне так жаль. Мы даже мой фильм вместо этого показать не сможем. Он будет готов только через полгода». — У меня на жестком диске где-то была промежуточная версия монтажа, — сказал вдруг Барри. — Нужно обязательно делать резервные копии. Нет бэкапа, жди фокапа. Его тут же окружила половина съемочной группы. — Обойдемся без нотаций. Давай сюда файл, — потребовала Финни. — Файл, быстро! — встряхнул его Крис. Барри отвернулся, скрестив руки на груди. Режиссер с продюсером торопливо извинились, и Барри, смилостивившись, повел нас к себе в хижину где перекинул нам свою версию, которая, к сожалению, и правда оказалась довольно старой. «Ох, там еще столько лишнего, и звук не обработан!» вздохнула Изи. «Успеем ли?» «У нас еще ночи, полдня! За работу!» сказал Крис. «Клянусь Тангаро и всеми богами кинематографа! В следующий раз буду чаще делать бэкапы!» И они с Изи и Юной заперлись в одном из компьютерных кабинетов. Собираясь в пятницу вечером идти спать, Я заметил, что в квартире Фарина Гарсии, на втором этаже школы, еще горит свет. Неужели он тоже помогает монтировать фильм? Я решил заглянуть к нему и пожелать спокойной ночи. Он открыл и улыбнулся в знак приветствия. Но вид у него был усталый. Ноутбук был открыт, повсюду лежали распечатки и папки с документами. «Ой, вы... Э... ты занят?» — спросил я Фарина, и он кивнул. «Днем я работаю учителем». «Но я еще и член Совета. Отвечаю за все дела, связанные с людьми. У нас только что была большая видеоконференция со всеми членами Совета». «По поводу тех шпионов?» — спросил я. «Они сознались?» Он мрачно покачал головой. «Еще нет. Но, думаю, Энния Сандрос, начальница службы безопасности Совета, скоро заставит признаться одного из них — оборотня кролика». Конечно, лучше бы показания дал этот Патрик Бленнон. Он столько времени проработал ассистентом Ленокс, что наверняка в курсе всех ее махинаций. Если он заговорит, это равносильно Джекпоту. И тогда ее привлекут к ответу? Надеюсь. Ленокс и так уже влипла из-за того, что втянула наших учеников в криминал. А ее телохранительницы ранили меня в Майами. Скоро ей придется дать совету показания о нападении в Эверглэйдсе и есть много свидетелей. А если еще сумеем доказать ее причастность к шпионской сети домашних питомцев, она угодит в солнечные луга. Ты ведь слышал о них? Под видом зоопарка там находится тюрьма для оборотней преступников. Да, слышал, кивнул я. Нам об этом рассказывала на Общество Айви Беннет. Но вдруг лицо фарина омрачилось. Однако оборотень, загнанный в угол, опасен. «Сводки происшествий, поступающие в последнее время в Совет, вызывают беспокойство. Вам с Джонни надо быть осторожными». У меня пересохло во рту. «Почему? Что это за происшествие?» «В последнее время с людьми и оборотнями, боровшимися с преступностью, происходили нехорошие вещи», — помедлив объяснил он. «Я не имею права разглашать подробности. Это пока тайна». Может, как раз об этом рассказывала Изи? э они случайно не падали замертво? Откуда ты знаешь? — уставился на меня Фарин. Да слышал где-то, уже не помню где. Чтобы его отвлечь, я принялся разглядывать газетные вырезки на его письменном столе. Фарин протянул мне одну из них. Нас беспокоит еще кое-что. Я быстро пробежал глазами заметку «Биологи бьют тревогу», Из болот Флориды исчезают редкие животные. Читая, я все сильнее приходил в ужас. В 2018 году исследователи обнаружили новый вид сиренов, безногих саламандр, встречающихся только в Северной Америке. Новый вид, сенсация, оказался исполинской саламандры с темно-коричневой пятнистой кожей, из-за которой ее прозвали леопардовым угрем. А теперь одно из этих суперредких животных, водящихся только во Флориде и больше нигде в мире, исчезло из заповедника, где проводились исследования. Следы указывают на то, что его кто-то поймал, как назло, единственную самку. — Но кто же этим занимается? Воруют животных, которым грозит вымирание? — ужаснулся я. — Браконьеры, — сказал Фарен Гарсия. Я уверен, что за одну такую исполинскую саламандру коллекционеры готовы заплатить 100 тысяч долларов, если не больше. Возможно, единственная самка сидит теперь одна в каком-нибудь террариуме и не оставит потомства. Что, если из-за этого вымрет целый вид? Жуть! Да. А на прошлой неделе были и другие случаи. Орнитологи обнаружили исчезновение нескольких приморских воробьев, находящихся под угрозой вымирания. Кроме того, пропали несколько легендарных орхидей-призраков, очень редких. «Но как же эти типы их разыскали?» — недоумевал я. Мистер Гарсия вздохнул. Один исследователь допустил ошибку и указал в научной статье, где он после многолетних поисков обнаружил несколько экземпляров. Увы, такие статьи читают и преступники. «Ничего себе!» — я рассматривал фото у него на планшете. Приморский воробей выглядел довольно невзрачным, как и орхидея-призрак с нежно-белыми цветками, напоминающими ножки. Но Сирен меня впечатлил. У него жабры по бокам головы походили на перья, а длиной он был почти с руку. Мне он напомнил гибрид угря и редкого гигантского головастика из Южной Америки — Аксолотля. Пока я разглядывал фотографии, у меня закралось нехорошее подозрение. Я вспомнил, что в болотах Эверглейдса Мы видели людей Алана Дорна с емкостями в руках. Неужели они прихватили что-то из заповедника? «Может...» — осторожно начал я, но Фарен, листая документы, меня перебил. «Сменим тему. Не хочешь заглянуть ко мне в гости в ки Я бы познакомил тебя со своей маленькой дочкой. Ведь вы с ней родня». «С удовольствием!» От радости я забыл, что собирался сказать. «Да наверняка это полнейшая глупость». Аллен Дорн, славный оборотень из Калифорнии, без его помощи нам бы не удалось задержать кролика-шпиона. Но, может, стоит в ближайшее время еще раз обсудить это с мисс Уайт. «Кстати, а Барри признался?» — спросил я. «В чем?» «Что он тоже выполнял поручение Леннокс. Иначе откуда у него деньги на украшения для карман и видеокамеру?» Я почувствовал себя ябедой, хотя терпеть не мог Барри. «А, ты об этом?» — пожал плечами мистер Гарсия. «Нет-нет, насколько я знаю. Барри в этом не участвовал. Он разбогател при печальных обстоятельствах. У него умерла тетя и оставила ему небольшое состояние». «Вот оно что. Бедный Барри. Он потерял родственницу, а я беспочвенно его подозревал. Нужно попытаться быть с ним приветливее. А может и не стоит». В субботу мы с Джаспером решили посмотреть, не можем ли мы чем-нибудь помочь нашим монтажерам. Они все еще корпели в компьютерном кабинете. «Они хоть позавтракали?» — спросил я одноклассников. Блю покачала головой. «Еще с голоду помрут. Отнесу им чего-нибудь». Она сходила на кухню за пирожками из слоеного теста с мясом. Когда в субботу после обеда стали съезжаться родители, монтажеры все еще не появились. Я весь но и здоровался с матерью Маури и рыжеволосым отцом, Джаспер вел по территории братьев и сестер, очень похожих на него. А Шелби радовалась, что приехали не только ее родители, но и младший брат. Лидии Леннокс нигде не было видно, и я вспомнил, что ей запрещено входить в Голубой Риф. Но с нее останется заявится сюда, несмотря на запрет. Мои родители, увы, в Бразилии, зато приехал Джонни. «Салли и рокет сказали, что доберутся без машины», — сказал он, вылезая из нашего видавшего вида «Шевроле». «У тебя все нормально?» «Пока не знаю», — ответил я. Дверь в компьютерный кабинет все еще закрыта. «Они там вообще живы?» Наконец мы с Джаспером осмелились заглянуть в щелку. «Э, вы скоро?» «Не мешайте!» — заорал на меня Крис. Упс, мы поспешно закрыли дверь. Болтая с Джонни и родителями Ноя, я заметил орлана на белохвоста с каким-то крупным объектом в когтях, но точно не с рыбой, больше похожа на грызуна. «Смотри, не отпусти меня, пока не приземлимся!» — услышал я голос Рокета. «Дорогой внук, я давно уже не запарывала посадку!» — заверила его Салли. «Так что будь добр, не трепыхайся, ладно?» И действительно, бабушка Рокета успешно приземлилась. Они решили остаться в зверином обличье, поскольку все стулья в актовом зале уже были заняты родственниками с нетерпением ожидающими кинопоказа. Хорошо, что среди них нет Леннокс. Но развлекательная программа все никак не начиналась, и даже учителя занервничали. «Пожалуй, я пока выступлю с обращением», — решил Джек Кристал. Он поприветствовал родителей, сообщил о новых школьных предметах, появившихся благодаря Айви Беннет, и попросил новую ученицу Дейзи рассказать о себе. Старшеклассники представили результаты своих работ на тему чрезмерного рыбного промысла и закисления океана. Чтобы противостоять этим процессам, они предложили создать новые заповедники и уменьшить выброс углекислого газа. «Давайте фильм!» — потребовал Фарен Гарсия. «Нам надо перебросить его на ноутбук, чтобы показать через проектор!» Я уже собрался ответить, что фильма пока нет, но тут по лестнице с флешкой в руках сбежал Крис. «Успел в последнюю минуту!» — заметил Рокет, удобно устроившийся у меня на плече. Салли сидела на спинке стула Джонни. «Или вы специально, чтобы подогреть интерес к фильму?» «Да ты что, мы сами чуть с ума не сошли!» — пробормотал я. Что сказать? Премьера имела огромный успех. Зрители смеялись в нужных местах, на захватывающих моментах сидели на краешках стульев, затаив дыхание, и улыбались во время сцены, где мы с Эллой целуемся. Почему они улыбаются? Романтика — серьезная штука. Странное чувство видеть себя на экране. Моя прическа показалась мне ужасной, и всякий раз, когда я замечал ошибки монтажа, перепады в освещении или неестественное выражение лица, внутри у меня все сжималось. Господи, какие же мы дилетанты! Волшебная рыбка получилась, и в то же время это было ужасно. После получасового сеанса я, совершенно вымотанный, осел на стуле. «Запоздалый страх сцены?» — спросила Шарри, и, заслонившись рукой от Рокета, сидящего у меня на плече, поцеловала меня. На экране появились титры, и в зале грохнули аплодисменты. Крис, Юна и Изи ничего этого не заметили. От усталости они уснули прямо на стульях. Мы потрясли их за плечи, чтобы разбудить. Вся съемочная группа должна была выйти вперед и поклониться. э да? Что случилось?» — спросил Крис и, пошатываясь, двинулся вперед. «Вам понравилось?» «Еще как!» — заверил его Джек Кристал, громко аплодируя вместе с другими учителями. Я не знал, почему Фарен Гарсия и мисс Уайт улыбаются. То ли от восторга, то ли от радости, что все закончилось. Но Финни с Крисом сияли так, будто это не имеет значения. «Хоть Оскара вручай!» — воскликнул Джонни. Это он, конечно, преувеличил. Но таковы уж родители и воспитатели. Им нравится все, что делают дети. И такую похвалу не стоит переоценивать. Но когда Рокет сказал «Очень-очень круто, старина! Так захватывающе!», я, наконец, поддался всеобщей радости. Только Элла была разочарована. Еще бы. Ее мать не стала нарушать запрет и не явилась на премьеру. А ведь Элла сыграла в «Волшебной рыбке» одну из главных ролей. Отправишь ей ссылку на фильм, да? — спросил я, поскольку Крис так и сделал. «Может быть», — бросила Элла и ушла, не обращая больше на меня внимания. «Похоже, бросила попытки испортить тебе репутацию», — захихикал Эдвард Олбрайт по прозвищу Рокет. «Надеюсь. А теперь мы тебя ненадолго оставим». Я снял его с плеча, посадил на стул и уединился с Шарри в одном из пустых кабинетов. Я немного переживал, ведь она только что видела на большом экране, как мы с Эллой поцеловались. Вдруг вспомнят те дурацкие слухи. «Кстати, я говорил, что я тебя люблю, и это навсегда», — спросил я ее. «Нет», — улыбнулась Шарри. «Хорошо, что ты это сказал. Теперь я больше не чувствую себя глупо из-за того, что испытываю то же самое». «Ты на меня не сердишься?» «За то, что тебе пришлось поцеловать питона?» Шари погладил меня пальцем по носу. «Когда я поняла, что Крис тебя, можно сказать, заставил, мне даже стало тебя жалко». «Мне себя тоже», — сказал я. И тут же убедился, как чудесно целовать эту особенную девочку-дельфина. Текст читал актер театра и кино Валерий Смекалов.